Глава двадцать девятая. Влад. Я ушел вовремя, иначе мог не сдержаться и все испортить. Наступала ночь, а ночью на многие вещи смотришь по-другому, и можно наломать дров. На грядущие выходные у меня грандиозные планы. Зря Инь надумает, что снова порхнет от меня. Я все-таки попробую переселить эту прекрасную бабочку на свою планету. Утром не торопился в офис. Дела пошли на лад, порядок я навёл, хотя надо было сегодня пойти на работу вместе с сынной. Я снова разместился с ней по соседству. И она уже наверняка в своём салоне трудится, а я, как последний лентяй, только-только соизволил явиться. Но мне можно, я же хозяин всего этого тридцатишестиэтажного великолепия. За всеми событиями я и не заметил, как Светка перестала мне названивать. Хорошо, что она всё поняла. Не спеша вошёл в холл небоскрёба и нос к носу встретился с ней. Только стоило подумать об Очкарёвой и на тебе. Она холодно поздоровалась и гордо прошла мимо. Я сдержанно ответил на её приветствие, до сих пор не уехала. И чего выжидает, на что надеется? В руке рыжеволосая бестия держала алую розу на длинном упругом стебле. Она небрежно помахала ею, бросила в урну у входа и надменно посмотрела на меня через плечо. Видимо, Петрович всё не отступает, наивный. Но какой упорный. Да вечером мне надо многое сделать. И главное, кое-что купить для Инны. Она, как всегда, будет брыкаться, Но я к этому готов. В столицу мы отправились в субботу утром. Лететь чуть больше 2 часов. Небольшой легкомоторный самолёт моей фирмы ждал нас на частном аэродроме. До него добрались быстро. Инна снова одела длинное чёрное платье и шубку. Не стал говорить ей, что в свете появляться в одном и том же дважды считается дурным тоном. Она все равно отказалась бы покупать еще одно вечернее платье, а уж прошу буи говорить нечего. Но я знал, как исправить положение. Мы сели в самолет, удобно расположились в просторном салоне на кожаных креслах, и она сбросила шубку и достала шелковый полантин. Прости, но тебе придется сменить его. Я осторожно потянул с ее плеч шелковую ткань, и она легко соскользнула на пол. Инна недоумённо посмотрела на меня. "Знаю, ты будешь возмущаться, но смирись. Это не обсуждается". Я достал из объёмного бумажного пакета и накинул ей на плечи соболиный палантин. "Моя девушка не может появиться дважды на людях в одном и том же туалете. Меня сочтут скупым и поднимут насмех". Инна замерла, и я поправил на ней мех. "Это безумно красиво". только и смогла произнести Анна. Сегодня нас ждёт не встреча с моими состоятельными одноклассниками, а настоящий светский раут. Это совсем другой уровень в плане вечерних туалетов. Тут без соболей не обойтись. Мне уже страшно, Инна закуталась в меха. Боюсь, что я сяду в лужу. Уровень другой, но это выражается только во внешнем блеске. Люди везде одинаковы. Две руки, две ноги, одна голова. Но ну, у женщин ещё пластика на лице и в других местах, подороже и покачественнее. Вот и все отличия. Так что бояться нечего. Палантин тебя спасёт. Я заметил на левше платье мою брошь. Инна никогда не расстаётся с ней, даже сюда надела. От этого почему-то стало тепло на душе. Ты носишь мою безделушку? Я тронул её пальцем, и у бабочки затрепетали бриллиантовые крылья. "Она мой талисман", улыбнулась девушка. "А ты знаешь, что её можно носить и как подвеску?" "Нет, я думал, это просто брошь". Инна отколола её и показала мне обратную сторону украшения. "Знаешь, это очень, кстати", заметил я. Открыл кейс и достал из него чёрный бархатный футляр. Тебе придётся ещё кое-чем дополнить платье. Добьём столичных аристократов. Это колье изготовил один из мастеров Смотагорского ювелирного дома. Мой давний приятель, редкий талант, наш местный Фаберже, просит прорекламировать его продукцию. Не возражаешь побыть моделью для ювелирного произведения искусства? Думаю, бабочка сюда очень подойдёт. Нажал на замок вотляра. И он с легким щелчком открылся. Ина замерла и не смогла скрыть восхищенного возгласа. Мое число великовало. Я не зря старался и смог удивить ину. Колле в форме тонких веточек из белого золота и бриллиантов редкую девушку оставила бы равнодушной. Я повозился с брошью и бабочка заняла достойное место на украшении. Согласись, хорошо получилось. Ах, колено не сломается? Инна осторожно дотронулась до украшения. Веточки такие тонкие. С чего ему ломаться? Я и украшение не в аренду взял, купил. Ничего страшного, если погнется немного. Даже не предполагала, что смогу смутиться. И вообще это для тебя, мой подарок. Прощальный? Инна не смогла скрыть испуг. Ее большие глаза стали больше. Это согрело мне душу. Не хочет она со мной расставаться. И не надейся, рассмеялся я. Просто потому, что я хочу тебя баловать, не надо ничего говорить. Я знаю все твои слова. Дорого не возьму, неприлично, не хочу быть обязанной. Мы обсудим всё сегодня вечером. А пока позволь мне надеть его на тебя. Тут очень хитрая застёжка, ты не справишься. Я понятия не имел, какая там застёжка. По-моему, это ты хитрый, рассмеялась Синна. Я не приму этот подарок, и не уговаривай. Но на вечер надену. Ты же не отстанешь, я тебя знаю. Конечно, не отстану. Я подошёл к Инне. Она покорно откинула волосы с затылка и наклонила голову. Застёжка оказалась хитрее, чем я думал. Непокорный завиток русых волос мешал мне. Я осторожно убрал его с синей на шее, не удержался и подул на него. Инна вздрогнула и замерла. Её напряжение передалось мне. Если я немедленно не надену на неё это проклятое колье, романтичный вечер закончится раньше, чем мы долетим до Москвы, и Инна будет права, если даст мне по физиономии. К счастью, застёжка всё-таки щёлкнула, и я вернулся на своё место. Загудели турбины, и мы пристегнули ремни. Самолёт начал разбег. Как только набрали высоту, и она не удержалась и достала зеркальце. Бриллианты сверкали под солнечными лучами холодными искрами. Безумно красиво. Она провела тонкими пальчиками по украшению и задержала их на бабочке. Это всего лишь достойная оправа для такого бриллианта, как ты, улыбнулся я. Тебе застеньчивый стец, но мне приятно, беззаботно рассмеялась Синна. Кажется, сегодня нас ждёт фантастический вечер, и ты даже не представляешь какой. Впереди её ждал ещё один сюрприз. Настало время признаться Инне в том, что я к ней чувствую. Я долго скрывала это даже от себя. Пора расстаться с одиночеством и мне, и ей. Больше я не упущу мою трепетную бабочку. Олег любезно прислал за нами в аэропорт автомобиль. Его загородная усадьба располагалась в закрытом эмолитном поселке. Инна закуталась в полантин и спрятала лицо в меха. Доехали быстро. Глухие ворота бесшумно распахнулись, пропуская нас в эмолитный мир, куда вход простым смертным на глухо закрыт. Тебе не уютно? Удивился я. Да, кивнула Инна. Я никогда не бывала в подобных местах. Высоченный забор, серьезная охрана, закрытый мир. Мир богачей и снобов. Ты так подумала? Почти. Это не наша провинция. Такого размаха я никогда не видела. Каждый дом настоящий дворец. Автомобиль свернул на боковую улицу и подъехал к небольшому поместью моего кузена. Миновав кованые ворота с вензелем, проехал по аллее, мимо заснеженных голубых елей, и остановился у портала. На высоких ступенях стоял Олег. Рядом с ним, укутавшись в шубу, его жена Кристина. "Рада видеть вас", улыбнулся Олег. Кристина оскалилась светской улыбкой и слегка кивнула. Моему кузену сорок три, а его второй жене двадцать пять. Она очень заботится о том, чтобы выглядеть как настоящая светская дива, и ей это удается. Холодная, высокомерная, с завышенным самомнением. Но светская дива и истинная леди не одно и то же. Жаль, мало кто видит разницу. Олег гордится молодой женой как очередным трофеем. У них двое детей. А от первой жены у моего двоюродного брата взрослый сын. Он всего на пару лет младше Кристины. Первый раз Олег женился рано, возможно, поэтому брак и не был удачен. Впрочем, не думаю, что второй получился намного лучше. Все знают, что Олег продолжает гулять на право и налево. Думаю, даже Кристина об этом догадывается, но ей беспокоиться не о чем. В случае развода она получит отличную компенсацию. Мы прошли в зал. Гостей пока было немного. Живая музыка. Несколько пар танцевали, легко скользя по янтарному паркету. Официанты разносили вино и лёгкие закуски. Я увидел проворного с сестрой. Даже не сомневался, что встречу тут эту парочку. Всё-таки Игорь пытается пристроить непучёвую Алису. Игорь кисло улыбнулся мне. видимо надеялся, что слухи о моей помолвке были лишь сплетнями. Как же инна выручает меня, протянул ей не руку. Хочу пригласить тебя на танец. Её палантин соскользнул с плеч. Я подхватил его и бросил на кресло. Ты очень красивая. Мне безумно хотелось поцеловать её. Благодаря твоим стараниям, рассмеялась она. Это ты нарядила меня как настоящую светскую даму. Спасибо, мне нравится. Поверь, не одежда делает женщину красивой. А что? Она лукаво посмотрела на меня. Скажешь, душа не верит, что мужчина безразличен к внешнему блеску. Для меня важна не только внешность. Ты необыкновенна во всём, и это не пустые слова. Я погладил её спину. почувствовал, как Инна прогнулась и напряглась, но уже через мгновение рассмеялась. Я знаю, просто вредничаю. Хочется, чтобы ты говорил мне комплименты. Это безумно приятно. Я привлёк её к себе, и мы начали наш танец. Инна необыкновенная партнёрша. Она предчувствует каждое моё движение и откликается на него. Её тело гибкое и податливое. провёл рукой по её обнажённой спине, потом погладил плечи. Сегодня Инна волновала меня особенно сильно. Я заглянул ей в глаза, они были тёмные и подёрнуты томной повалокой. Совершенно неуместные мысли лезли в голову. Не удержался и крепко обнял её. Она замерла в моих руках как пойманная птичка. Слышал, как бешено бьётся её сердце. Да и моя пыталась выскочить из груди. Танец закончился, и я ослабил объятие. Загадочная улыбка тронула губы Инны. О чём она думает? К нам подошёл репортёр и попросил разрешения сделать снимок. Это отвлекло меня от ворочных мыслей. Для журнала Мира элиты, сообщил корреспондент, и пару слов для наших читателей. Я посмотрел на Инну. Она на мгновение задумалась. Не стоит, произнёс я. Нет, почему? Я не против, улыбнулась Инна. Она поднялась на цыпочки и шепнула мне: Надо довести дело до конца. Мы же тут ради этого. Я обнял Инну за талию и привлёк к себе. Наклонился к её уху и тоже прошептал: Не только. Вспышка фотоаппарата ослепила Вы будете делать официальное объявление о помолвке? – задал вопрос репортер. Считаете, она уже сделана, и ваше издание будет первым, кто напечатает эту новость? Благодарю за оказанное доверие. Корреспондент не скрывал радости. Еще бы, эксклюзивная новость. И на улыбнулась мне светской улыбкой. У нее почти получилось, но какая-то напряженность мелькнула в уголках ее губ. Или это была горечь, больше нам нечем сообщить. Я дал понять корреспонденту, что в подробности помолвки его посвящать мы не собираемся. Он учтиво поклонился и моментально исчез в темноте зала. "Думаю, после того, как наша фотография появится в журнале, от тебя все отстанут окончательно", заметила Инна. "Надеюсь, мы потратили время не зря. Спасибо тебе." А теперь забудем о нашем фарсе. Он закончен. Я хочу, чтобы ты сегодня просто беззаботно веселилась. У тебя всё налаживается. Мне обещали помочь и ускорить твой развод. Так что скоро ты будешь свободна, как бабочка. И ты тоже, засмеялась она. Тебя наконец оставят в покое. Очень надеюсь. Тень грусти промелькнула на её лице. Отсюда ты уже не вернёшься, Златогорск. Останешься в Москве. Почему? Ты и так сильно задержался в нашей провинции. Я не хочу уезжать из так называемой провинции, и виноват в этом ты. Я сказал то, что давно должен был сказать, и на тихонько вздохнула. Ты что-то погрустнела? Нет, ничего, немного устала. Какое-то дурное беспокойство. Или предчувствие чего-то, но все это просто нервы, как говорит моя свекровь. Пустое, пройдет. Спасибо, что возишься с моими проблемами и с квартирой помог и с Димой. Что бы я без тебя делал, а мой друг. Шутливо спросила Инна. Ты преувеличиваешь мои заслуги. Не будем думать о грустном. Все наладится, я уверен. И давай выпьем по бокалу шампанского. Не возражаешь? Нет. Задорно улыбнулась она. Я взял с подноса, проходившего мимо официанта, два бокала и подал они мне. За исполнение наших желаний. Наши бокалы тонко зазвенели. Прозрачные пузырьки искрились в напитке и поднимались к поверхности. Инна посмотрела мне в глаза с каким-то весёлым отчаянием. Что-то говорит мне, сегодня будет волшебный вечер.